Глава 5. После напряженной сцены с двойником прибытие настоящего преступника было скромным. Никаких вспыхивающих проблесковых маячков или ожидающего вертолета. Фургон без опознавательных знаков, сопровождаемый двумя полицейскими автомобилями. И все. Их встретили Терри с Роупером и группа полицейских. Кинолог с немецкой овчаркой присутствовал тоже. Кортеж остановился довольно далеко от площадки. Как только двигатели перестали работать, воцарилась тишина, которую нарушили щелчки открывающихся дверей. Охранников было несколько, кажется, четверо, и оружия я у них не заметил, кроме болтающихся на поясах дубинок. Впрочем, они все были крупные, сильные мужчины. Наконец задняя дверца фургона открылась, и оттуда высунулась огромная голова, совершенно лысая, а может и бритая. Проход заслонило не менее огромное туловище. Жером Монг спрыгнул на землю, не замечая ступенек. И вот тогда я его увидел в первый раз, как говорится, воочию. Нас разделяло ярдов двадцать, но даже с такого расстояния Можно было оценить его внешность. Руки закованы в кандалы. Приглядевшись, я увидел, что и ноги тоже. Но это его совершенно не беспокоило. Монк выглядел настолько мощным, что верилось, да, он может разорвать цепи без всякого усилия, но просто пока не хочет. Торс у этого человека был огромный, а обритая голова казалась гипертрофированной. «Потрясающий урод! Не человека-животное, верно?» Я оглянулся. Рядом стоял Уэнрайт. В дорогом пальто, вокруг шеи стильно закручен и заброшен на плечо шарф. Он не понизил голоса, его слова были отчетливо слышны в тишине. Я замер. Огромная круглая голова Монка — резко развернулась в нашу сторону. Фотографии, которые мне довелось видеть, не давали полного о нем представления. Особенно впечатляла вмятина на лбу. Словно там ударили кувалдой, и Монг после этого каким-то чудом выжил. Под скулой виднелась ссадина, засохшая. Рот преступника кривился в усмешке, будто он постоянно насмехался, Над отвращением, которое вызывал людей. Но по-настоящему страшными были его глаза. Маленькие, немигающие, безжизненные и пустые, похожие на черные стекляшки. Когда они уставились на меня, я почувствовал легкий озноб. Но они тут же переметнулись на Софи, задержались на секунду на ней. и остановились на Уэнрайте. «Не нравится, не смотри, придурок!» Выговор был у него местный, а голос хриплый. Реплику эту, конечно, следовало пропустить, но профессор не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он насмешливо произнес. «Надо же, эта тварь умеет говорить!» Монка резко шагнул в его сторону, цепь между кандалами на ногах туго натянулась. Однако далеко ему уйти не удалось. Его схватили за руки двое тюремных охранников. Крупные мужчины, но преступник был сильнее. Я видел, как они напряглись, чтобы его удержать. Подошел старший группы, пожилой, с короткими седыми волосами. Он потрепал Монка по плечу. «Успокойся, Джером, все в порядке». Убийца продолжал пристально смотреть на Уинрайта. Его плечи и предплечья были массивные, словно под курткой там подложились шары для боулинга. Темные глаза впились в Уинрайта. «Назови свое имя». Тут уже вмешался Терри, который до этого с тревогой следил за развитием событий. — Это тебя не касается. — чего же? Если он желает знать, с кем имеет дело, я охотно ему сообщу. Уэнрайт выпрямился в полный рост и смело посмотрел преступнику в лицо. — Я, профессор Леонард Уэнрайт, назначен эксгумировать тела молодых женщин которых ты убил. Надеюсь, ты покажешь, куда их зарыл. Рот Монка еще сильнее скривился в усмешке. Профессор, вот оно что! Он помолчал, будто обдумывая полученную информацию, а затем неожиданно уставился на меня. А ты кто? Дэвид Хантер. хантер удивился монк какая у тебя подходящая фамилия у тебя монг не хуже ответил я хантер в переводе с английского охотник монк в переводе с английского монах монк будто закашлялся и только секунду спустя я сообразил что он смеется «Остроумно ничего не скажешь!» Подобного замечания от него не ожидал никто, а он сосредоточил внимание на Софи. Но Терри его остановил. Все, знакомства закончились. Он сделал знак охранникам вести его вперед. «Пошли, мы зря теряем время!» «Ты слышал, что тебе сказали, смехач?» Кряжистый бородатый охранник попытался подтолкнуть Монка. С таким же успехом он мог бы попытаться толкнуть каменное изваяние. Преступник повернул голову и уставился на него. — Не смей меня толкать. Я сам пойду, когда захочу. Атмосфера накалилась. Я видел, как грудь Монка вздымается и опускается, в углах рта образовались пузырьки слюны. Сквозь кордон полицейских к Терри... Протиснулся человек. — Я Клайд Добс, адвокат мистера Монка. Мой клиент согласился добровольно сотрудничать. Полагаю, насилие к нему применять не требуется. У адвоката был тонкий гнусавый голос, скучный и вкрадчивый. Ему было за пятьдесят. Редкие седоватые волосы, невыразительные черты лица. Он был в непромокаемой куртке и высоких резиновых сапогах. Дипломат в его руке выглядел совершенно неуместно. Я гадал, действительно ли в нем находятся какие-то нужные ему в данный момент бумаги или он носит его по привычке. «Никто никому не применяет насилие!» — буркнул Терри, кивнул бородатому охраннику, и тот неохотно отпустил руку Монка. «Спасибо!» — сказал адвокат. «Пожалуйста, продолжайте!» Терри стиснул зубы и посмотрел на охранников. Те снова попытались подтолкнуть Монка вперед. «Отвалите!» — взревел Монт. Его глаза вдруг стали безумными. Я ошеломленно наблюдал за происходящим, не в силах поверить, что все так быстро разладилось. Теперь многое зависело от Терри, какое он примет решение. Но тот стоял будто в ступоре, Ситуация становилась критической, и тут ее неожиданно разрешила Софи. Она смело вышла вперед. «Привет, Джером. Я Софи Келлер. Хочу помочь тебе найти захоронение». Монк пару секунд молчал, затем буркнул. «Я не нужна никакой помощи». «Прекрасно. Тогда все будет проще. Но я останусь рядом. На всякий случай, хорошо?» Она улыбнулась, словно разговаривала с обычным человеком. «Думаю, тебе будет легче идти, если снимут кандалы с ног». Не переставая улыбаться, она повернулась к Терри, как бы приглашая его принять участие в игре. Я заметил, как переглядываются полицейские. Щеки Терри порозовели. Он кивнул охранникам. «Только ноги! Наручники оставьте!» Голос у него по-прежнему звучал властно, но все заметили, что Тер едва не потерял контроль над ситуацией, и если бы не вмешалась Софи, неизвестно, как бы все обернулось. Она не только разрядила напряжение, но и сумела установить контакт с Монком. Освободившись от кандалов на ногах, преступник медленно двинулся по тропе, поглядывая на Софи. «Похоже, мисс Келлер удалось немного приручить это чудовище», — произнес Уэнрайт, когда мы последовали за ними по тропе. «Она молодец», — отозвался я. «Вы так считаете?» Уэнрайт недовольно посмотрел им в спины. «Ну что ж, давайте надеяться, что чудовище ее не укусит». Поросший вереском заболоченный торфяник, казалось, сделал все, чтобы затруднить нам передвижение. Похолодало и пошел дождь. Но Джером Монг ничего этого не замечал. Он стоял у разрытого захоронения Тины Уильямс, вода стекала по его бритому черепу, капала с лица, которое вполне могло служить горгульей на фронтоне средневекового собора. Что касается остальных... то им погода не была безразлична. «Ничего мы от него не добьемся!» — раздраженно буркнул Уинрайт, стряхивая с лица капли дождя. В натянутом поверх пальто специальном комбинезоне он выглядел еще массивнее и крупнее. Палатку убрали, но место захоронения по-прежнему огораживала полицейская лента. Там уже была сплошная грязь. И вокруг тоже. Уинрайт, Поскользнулся и чуть не упал. Я пытался ему помочь, протянул руку, но профессор недовольно буркнул. «Все в порядке!» и выпрямился. Даже Монк с трудом удерживал равновесие, правда, ему мешали наручники. Адвокат, Уэнрайт, Софи и я стояли поодаль от группы, окружающей преступника. К ним присоединился проводник с поисковой собакой, с Паниэлем. натасканным на отыскание трупов. Собака чуяла малейшее присутствие газов, образующихся при разложении, но вначале нужно было такое место найти. А монк не торопился его указывать. Он вглядывался в заполненную мутной водой неглубокую яму, где была зарыта Тина Уильямс, и кривил губы в привычной ухмылке. Теперь я уже достаточно к нему пригляделся и понял, что это не ухмылка, А просто так устроен у него рот, тоже своего рода дефект. — Напряги память, Монг! — произнес Терри. Тот молчал. Он походил на истукана, высеченного из того же самого гранита, что и черная скала, и, соответственно, реагировал на замечание. Бородатый охранник ткнул его в бок. — Ты слышал, что тебе сказали, смехач? — «Убери свои грязные руки!» — раздраженно бросил монк, не оборачиваясь. Адвокат картинно вздохнул. «Думаю, мне не нужно никому здесь напоминать, что мой клиент согласился прибыть сюда добровольно. Если к нему применят насилие, то вам придется данное мероприятие отменить». «Никто никого тут не подвергает насилию», — возразил Терри. Чувствовалось, что он напряжен настолько, что из него вот-вот брызнут искры. «Если ваш клиент прибыл сюда, как вы выразились, добровольно, то почему я не могу задавать ему вопросы?» Адвокат не унимался. «В условиях перемещения моего клиента из тюрьмы четко оговорено, что его задача — помочь обнаружить захоронение Золы и Линдси Беннет и ничего более. Если вы желаете спросить его о чем-либо другом, то мы можем вернуться в тюрьму и провести там официальный допрос в соответствующей обстановке». «Да-да, конечно». Терек кивнул едва слушая адвоката. Он смотрел на преступника. Время истекло, Монк. Ты уже достаточно осмотрел достопримечательности. Пора двигаться дальше. Туда, где закопаны другие. Если передумал, отправляйся обратно в свою камеру. Монк вгляделся в торфяник, затем, звякнув наручниками, потёр череп. Это вон там. Все посмотрели туда, куда он показал, в сторону от дороги. Там виднелись камни и островки зарослей Утесника. Больше ничего примечательного. Ровная местность, поросшая травой и вереском. «Где именно?» — спросил Терри. «Я же сказал тебе, вон там». «Почему не рядом с Тиной Уильямс?» А «Я никогда не говорил, что это рядом». «Так какого черта ты привел нас сюда?» «Просто захотел посмотреть». Терри едва сдерживался. Я никогда не видел его таким взвинченным, но он не имел права потерять самообладание. Терри сделал над собой усилие. «Это далеко отсюда? Пятьдесят ярдов, сто, полмили?» «Узнаю, когда подойду». «Может, ты вспомнишь какие-нибудь ориентиры поблизости?» быстро спросила Софи. Терри раздраженно вздернул голову, но прерывать ее не стал. Большой камень, куст. Монк перевел взгляд на нее. — Не могу вспомнить. Уинрайт презрительно усмехнулся. — Надо же, не помнит. И снова бас профессора стал отчетливо слышен в наступившей тишине. А Монк развернулся к нему. — Вспомни хоть что-нибудь, Джером, — попросила Софи. — Попытайся. — Ладно, — процедил Терри, — закончим с этим. Пошли, покажешь. София яростно посмотрела на него, но все уже двинулись вслед за Монком и окружающими его охранниками и полицейскими. — Глупо, — проворчал Уэнрайт, с трудом вытаскивая сапоги из вязкой жижи. — Ничего он нам не собирается показывать. Этот монстр нас просто дурачит. «А может, хватит его дразнить?» — зло проговорила Софи. «А может, хватит перед ним заигрывать?» — в тон ей произнес Уинрайт. «Этим вы только показываете ему свою слабость!» «Неужели?» — голос Софи задрожал. «Так я вам вот что скажу. Не надо учить меня, как выполнять свою работу, а я не буду учить вас, как копать ямы!» Профессор бросил на нее свирепый взгляд. «Что ж, я передам ваши слова старшему следователю Симзу!» Самодовольный дурак бросила ему в спину Софи. Она понизила голос, но не настолько, чтобы он не мог расслышать. Затем обратилась ко мне. «Что?» «Ничего», — она усмехнулась. «Так уж и ничего?» Я пожал плечами. «Если вы задумали перессориться со всей оперативной группой...» то это не очень мудрое решение. «Извините, но я ужасно расстроена. Какой мне толк находиться здесь, если я не могу выполнять свою работу? А что касается Терри Коннорса...» Она вздохнула и покачала головой. «Он поступает неправильно. Не следовало идти умонка на поводу. Надо было заставить его хотя бы намекнуть, где он зарыл несчастных девушек». как он собирается найти место, если не может вспомнить никаких ориентиров. Вы думаете, он лжет? Трудно сказать. То он выглядит рассеянным и ко всему безразличным, а в следующую минуту собран и сосредоточен. Видите, как он уверенно шагает вперед. Зачем ему было в такую даль нести трупы? Она хмуро вгляделась в белесую голову Монка, возвышающаяся над полицейскими, и добавила. Я, пожалуй, похожу тут, а потом вас догоню. Софи направилась обратно к дороге, ведущей к черной скале. Я понимал ее сомнения, но, к сожалению, помочь ничем не мог. Идти становилось все труднее. Ноги утопали в мокром торфе. За них цеплялись вереск и длинная болотная трава. Монк, кажется, тоже не чувствовал себя уютно. Несколько раз оступался и чуть не падал. рыча на охранников, когда они пытались ему помочь. Я посмотрел на Роупера. Он чуть в стороне говорил по рации. Негромко, но когда я приблизился, то уловил обрывки фраз. Пока не уверен. — Сэр, да-да, конечно, сэр. Я буду держать вас в курсе. Кому он докладывал обстановку, догадаться было нетрудно. При этом минуя Терри. Забавно. Закончив разговор, он догнал меня. Пошел рядом, пытаясь приноровиться к моему шагу. «Наслаждаетесь прогулкой, доктор Хантер?» Этот человек меня раздражал. Видимо, своей доброжелательностью, которая, несомненно, была фальшивой. Но не ссориться же с ним из-за этого. «Свежий воздух для меня полезен», — ответил я. Он рассмеялся, словно услышал удачную шутку. «На мой вкус его здесь многовато, но если вам нравится, то...» Он замолчал, затем вдруг спросил. «Как вам Монг? Не правда ли красавец? Будто сошел с картины Пикассо». «А откуда у него ссадины? Он что, дрался?» «Не совсем». Ропер с улыбкой посмотрел в спину Монка. Он взбрыкнул вчера вечером, пришлось усмирять. Сегодняшнее мероприятие оказалось под угрозой. Дело в том, что иногда, когда гасят свет, у него случаются приступы смеха. Он хохочет, не может остановиться, а вскоре начинает буйствовать. Вот почему охранники прозвали его смехачом. Роупер вгляделся вдаль. А это еще что такое? Впереди возникла какая-то суматоха. Когда охранники наконец расступились, стало видно, что монк упал и пытался встать. Полицейские и охранники сгрудились вокруг него, но поднимать не решались. Адвокат тем временем подскочил к Терри. — Все это надо немедленно прекратить! — Ничего с ним не случилось, — усмехнулся Терри. — Ваш клиент нисколько не пострадал. — Надеюсь, что нет. Но если с ним что-нибудь произойдет, отвечать будете вы. Голос адвоката звенел праведным гневом. Нет никакой нужды оставлять на нем наручники. Риск побега минимален, а идти ему будет существенно легче. — Он останется в наручниках. — В таком случае прошу вас вернуть его в тюремный фургон. — Почему? — Я не допущу, чтобы мой клиент получил травму по вине полиции. Или наручники снимут, или он перестает сотрудничать. А Монк продолжал лежать на спине. вздымая вверх руки, скованные наручниками. «А вы сами наденьте такие и попробуйте идти. Посмотрим, как у вас получится!» Терри шагнул к нему, и я испугался, что он собирается пнуть его в лицо. Но Терри остановился и замер. «А хотите, чтобы я позвонил старшему следователю?» — спросил Роупер. «Если бы я не слышал, как он только что докладывал Симзу обстановку, то поверил бы, что он пытается помочь». Это предложение подвигло Терри на принятие решения. «Нет». Плотно сжав губы, он кивнул полицейскому. «Снимите с него наручники». Полицейский выполнил приказ. Выражение лица Монка не изменилось. Он медленно поднялся и стал разминать кисти рук. Его одежда промокла насквозь. Терри посмотрел на адвоката. «Теперь порядок?» Затем, не ожидая ответа, приблизился к Монку. Они были одинакового роста, но преступник странным образом казался в два раза выше. «Тебе сейчас приятно, да? Так сделай же что-нибудь, чтобы и мне тоже стало приятно». «Пожалуйста». Монк молчал, скривив рот в улыбке Гримаси. Его черные глаза по-прежнему ничего не выражали. «Может, не надо?» — начал Добс. «Заткнитесь!» оборвал его терри не сводя взгляда с монка далеко еще идти тот повернул свою большую голову и принялся осматривать торфяник и в это время до нас донесся крик это здесь здесь присутствующие обернулись невдалеке на небольшом холмике стояла софи и махала рукой я кое что нашла